Галина Куликова. Леди из нержавейки. Повесть. Издательство Эксмо, Москва, 2004 год. Читает Галина Розинова. Вот это пассаж. Полина никак не ожидала увидеть мужчину своей мечты в таком положении.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 Утром в криминальной хронике он увидел труп Алёны. Друзья решили, что на Виктора наезжают из-за одолженных недавно на их совместный проект денег. Но приятеля, у которого он взял в долг, тоже замочили. Виктор не знает, что делать. Но Полина решила, что покажет Кузькину мать каждому.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 И беспокоится, что она скучает, из горя отказывается от пищи. В сущности, Виктор мог бы жениться еще полгода назад на Алёне. Был у него такой порыв. Хорошо, что он его в себе подавил. Алёна в последнее время стала слишком много себе позволять. Ночные клубы.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 Слава богу, на этот раз запах родного дома оказался не таким противным, как обычно, и все потому, что перед отъездом Виктор не поленился сделать генеральную уборку.